Глава 119. Капитан Блейк стоял перед новым планшетом, изучая фотографии четырех подозреваемых, когда Хантер и Гарсия вернулись в кабинет. Хопкинс уже успел быстро изложить ей развитие последних событий. Есть еще одна вещь, которую я забыла сказать вам, когда мы впервые встретились, спокойно сказала капитан Блейк, закрывая дверь, когда Хантер и Гарсия расположились за своими столами. Я не тот человек, который болтает по пусту. Она вскинула обе руки жестом Я признаю. Не заблуждайтесь, на мой счет. Нам угрожает какая-то опасность с вашей стороны, капитан. Заткнитесь и слушайте, Роберт. Вы что, считаете, мы ведем светскую беседу? Ее спокойный тон исчез. У вас дерьмо вместо мозгов, или вы оба сущие дегенераты? О чем, мать вашу, я говорила вам обоим? Я, чертовски устала повторять это. Я говорила, чтобы вы меня известили в ту же секунду, когда найдете эту девочку ясновидящую. Хотите знать, что я выяснила? Ее каблуки цукали, когда она рассказывала по комнате. Я выяснила, что вы не только знали, где находится девочка, но и переправили ее в гостиницу. А теперь, черт побери, потеряли ее. Это сущее дерьмо, Роберт. Капитан выразительно ударила кулаком по столу. — Какого чёрта вы не поставили меня в известность? — Хантер заговорил спокойным и ровным голосом. — Я знал, что может случиться, капитан. Вы притащили бы её сюда, сунули бы в допросную и засыпали бы вопросами, на которые она не может ответить. Не потому что она хотела что-то скрыть, она просто не знала ответов. Я спрашивал её обо всём, на что требовалось получить ответ. Она не знает, почему видит все эти вещи, и она не может контролировать свои видения». Хантер резко выдохнул. «Если бы эти данные оказались в вашем рапорте, я не сомневаюсь, что шеф Коллинз и мэр Эдвардс потребовали бы, чтобы с ней провел интервью психолог, который скорее постарался бы опорочить ее, чем понять». «Ты сам еще тот психолог!» — гневно выпалила капитан. «Ты сам опросил ее!» «Вы думаете, что мэр позволил бы мне провести с ней беседу?» «Говорю вам, что с мэром я сама имею дело. Он моя проблема, а не ваша. Я всегда защищаю своих детективов, но вы, похоже, не доверяете мне. И я хотела бы первым выслушать себя, Роберт». Хантер запустил пальцы в волосы. «Итак, шеф и мэр, конечно же, услышат обо всем этом. Через мой рапорт или как-то иным образом» и давление, под которым я нахожусь с самого начала, вдруг достигнет точки кипения. Вы дважды поставили под сомнение мой авторитет. Если я не предприму никаких действий, мое положение как капитана резко пошатнется. Не только в их глазах, но и для всех в департаменте и в полиции Лос-Анджелеса». «Что вы имеете в виду под словом «предпринять действия?» — спросил Гарсия. «Я имею в виду отстранить вас».